Кейт Эллисон. «Секрет бабочки». Роман. Перевод с английского Вебера. Серия «Лучший психологический детектив». Мировое признание. Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Люди считают Ло Марин странной. В самом деле, как еще можно назвать молодую особу, потерявшуюся в запутанном мире личных примет и мелких тайных ритуалов, сопровождающих каждый ее шаг? Девушку, избегающую контактов со сверстниками и предпочитающую оставаться дома среди массы бесполезных предметов. И ситуации, в которые она попадает, тоже странные. Недавно Ло, проходя по улице в заброшенном районе Кливленда, Чуть не попала под шальную пулю. А на следующий день из интернета узнала, что там произошло убийство молодой женщины. Случайно в руки Ло попала вещь убитая, статуэтка прекрасной бабочки. И у девушки возникла навязчивая идея выяснить, почему погибла незнакомка. Она чувствует, как бабочка словно заставляет Ло раскрыть свои секреты.